Глава 22. Мне еще сложно воспринимать все то, что я узнала. Посмотреть бы снова на это видео, которое мне прислали, но не могу себя заставить. Брат, еще и близнец. Бразильский сериал, иначе и не назовешь. И в это так сложно поверить. Ни разу за 8 лет Тимофей даже не обмолвился ни словом про брата. Как такое возможно? А сейчас и родители объявились и брат. Может, еще сестра есть? Ну, хоть не внебрачные дети. Правда, кто его знает? Я даже не представляю, что вдобавок ко всему может выползти наружу. Сможет ли все вернуться? Или я уже не поверю мужу? Почему тогда мне Тимофей сразу не сказал про брата, когда всплыла эта история с гостиницей? Кажется, муж что-то говорил о том, что его брат не должен вернуться, что они давно не виделись. Честно говоря, слова настолько смазались, что я плохо помню их смысл и не понимаю, что чувствую в данный момент. Тимофей уехал, чтобы поговорить с родителями, как он сам сказал. Дарину кое-как Марина уболтала. У меня на это не было сил. Уснула. Подруга приходит на кухню, где я стою около окна и вглядываюсь в темноту улицы. «Милена», Тимофей не лгал. «Брат у него на самом деле есть». «Хорошо», — равнодушно отвечаю, не оборачиваясь. «Но все это настолько...» Не могу подобрать подходящих слов. «Странно», «Дико», «Нереалистично». Наверное, любое из этих определений сюда подойдет. «Я даже не могу представить, что ты чувствуешь». Маринка гладит меня по спине. «Я и сама не могу понять пока...» будто специально не даю эмоциям поглотить меня, чтобы защититься. Если на видео брат мужа, то зачем это отправили мне? Не зря мне казалось, что вокруг происходит какой-то сюр. А эта девушка, Екатерина, вернулась удостоверение отдать и не поленилась же адрес найти, хотя я бы на ее месте отдала удостоверение первому попавшемуся гаишнику. К чему столько телодвижений? но когда Тим столкнулся с ней у лифта, то я бы не сказала, что узнал эту Екатерину. Или мой муж очень хороший актер, или... Он знал, что она здесь. Может, я сама себе надумываю. А может, Тимофей понял, что я не перестала сомневаться в его верности и... И что? Пытается замести следы, вспомнив про брата? Но не проще ли признаться, что разлюбил? Что появилась другая женщина? Я не дочь нефтяного магната, чтобы за меня держаться. Я точно сойду с ума от всех этих мыслей. Неудивительно, что моя психика пытается защититься, не давая эмоциям взять верх. «Дарину надо будет к врачу отвести говорю я. «И в магазин бы сходить». Бытовые мелочи отвлекают от мыслей, которые жалят, хуже роя шершней. Хотя Маринка смотрит на меня сейчас так, будто я уже двинулась. «Я все сделаю, если хочешь», — кивает подруга. «Милена, ты бы сама легла. Бледная вся, даже зеленая. О маленьком надо думать. Может, вообще скорую? Ты мне не нравишься?» Мотаю головой. Только больницы мне не хватает для полного счастья. Чувствую я себя нормально, только немного уставший, но это не удивляет. «Давай лучше чай и что-нибудь перекусим». Улыбаюсь Марине, но, судя по ее вздоху, выходит криво. «Ты права, о ребенке надо думать». Подруга ставит чайник, усадив меня за стол и не давая даже подойти к плите или столешнице. Вижу, что и она в раздумьях обо всем происходящем, но ни у кого ответов нет, даже у Тимофея, или он их не хочет давать. «Мы можем только рассуждать и фантазировать, чем мы занимались раньше». И когда Марина присоединяется ко мне за столом, этим и собирается заняться. Я ее за столько лет изучила, так что выражение лица подруги мне говорит больше, чем слова». «Говори уже, до чего додумалась». Обхватив руками чашку, говорю Марине. «Не хочу тебя волновать», — отмахивается она. «Я совершенно не волнуюсь», — пожимаю плечами. «Может, до меня еще не дошла вся суть происходящего». «Слушай, я знаю хорошего психолога. Подруга берет меня за руку. Она, правда, психолог МВД, но мне не нравится твоя реакция. На твоем месте любая женщина бы плакала, проклинала всех мужиков. Чем еще обычно занимаются в такой ситуации?» «И вот тут уже я не выдерживаю. Начинаю смеяться, стараясь это делать тише, чтобы не разбудить дочь. Но меня прорывает». «Хорошо, что не психиатр» произношу сквозь смех. «А что, отличная идея! Сумасшедшую жену запереть в психушке. Не знаешь, сейчас делают антидепрессанты с клубничным вкусом». «Милена», Маринка качает головой. «Никто тебя в психушке запирать не собирается, уж точно не я. Но если ты продолжишь в таком темпе, то у брата Тимофея это получится». Снова всплывает в разговоре этот загадочный брат что ему вообще надо?» И снова мысль. «А если это вообще не он? Что, если он? Ни при чем. Но его наличие очень помогает моему мужу выкрутиться из ситуации». «Я все равно сомневаюсь в Тимофее. Это факт. Слишком много неясности». «Это была шутка, Мариш. Вытираю выступившие слезы. Я абсолютно нормальная. «Хотя кто знает, что может быть скрыто в моем генетическом коде. Может, и были в моем роду шизофреники. Ладно, давай лучше к насущным баранам. Я знаю, что ты звонила Тимофею. Зачем?» Сказала, что информация о брате подтвердилась. Спокойно отвечает Маринка. «Он за тебя волнуется. Ну, не Матвей, а Тимофей». Поясняет, словно я и без этого не поняла. «Так что он из себя представляет?» Мне становится любопытно, когда вместе со смехом выходит часть эмоций. Не Тимофей, конечно, а Матвей. Тоже уточняю. Загорский Матвей Олегович. Сразу начинает подруга, хотя я и не сомневалась, что она постаралась узнать по максимуму. Очень известный игрок в покер, между прочим, и в европейских, и в азиатских турнирах участвовал. Думаю, денег за эти годы поднял немало. На этом еще можно заработать? «Усмехаюсь. Люди батрачат на заводах, дни проводят у мониторов, сидят в офисах. Оказывается, можно в покер играть, при этом еще и мир посмотреть. Не укладывается в голове. И вот чем черт не шутит?» «Причем очень большие деньги», — подтверждает Марина. «Я немного поискала в интернете про эти турниры. Да мне за всю жизнь столько не заработать. Я не то чтобы завидую, но это...» «Увлекательно, как мне кажется. Прости». Заканчивает уже тише. «Значит, брат у нас игрок. И как его найти?» «А я хочу найти его раньше Тимофея, если этот Матвей действительно в Москву вернулся. Не буду больше сидеть и фантазировать. Учитывая, что Тиму я до сих пор не верю, хотя все очень складно выходит. Что же, попробуем поговорить с Матвеем». Надо же познакомиться с новоиспеченным родственником. Слишком много знакомств. Свёкры, теперь брат мужа, Еще и эта Екатерина. О, и про Дмитрия Васильевича не стоит забывать, хотя он, возможно, вообще ни при чем. «Как ты думаешь, Марин?» Спрашиваю, растирая дожжение подбородок. «Можем мы найти этого Матвея по твоим каналам? Я не знаю, гостиницу пробить, например». А если он квартиру снимает, предполагает подруга, или живет у кого из знакомых, я не могу задействовать в личных целях структуру. Прости, Милена. Ты и так много сделала. Понимаю ее. Спасибо тебе за все и... Не надо извиняться. Я сама попробую. Милена, ты чего? Маринка округляет глаза. Пусть Тимофей разбирается. Я сама. Мне это надо, потому что жить дальше с ним я не смогу, если не пойму, кто во всем виноват и зачем это надо.